Глава 17. В самолёте я сразу же отключила телефон, но вовсе не потому, что так было положено. Нет. Просто мне было страшно держать его в руках. Я боялась, что если загляну в галерею телефона, куда автоматически помещаются все последние фото, и там ничего, связанного с таинственной квартирой, не окажется, это будет означать только одно — я сошла с ума хотя если только вспомнить, как много всего было пережито в последние пару недель, то неудивительно, если мой мозг от такого переизбытка информации пострадал, да и негатива было слишком много. Будь Тряпкина человеком, хорошей подругой, она сделала бы всё, чтобы как-то успокоить меня, но нет, наоборот, она превратила мою поездку в Париж в какой-то кошмар. Ох, вот не хотелось мне в самолёте думать ещё и о Марине. Наверное, она на меня обиделась и крепко, Несмотря на то, что я отправила её в Москву под предлогом, что желаю ей душевного здоровья. Кстати, как же она теперь ляжет в клинику, если Лёве не дозвонится? Кто ей поможет? И вдруг я похолодела от страха. А что, если мне звонил никакой не адвокат, а просто посторонний человек по просьбе самой Тряпкиной? Уж не знаю, что она там придумала, но как-то так нехорошо получилось, что её возвращение в Москву совпало с нежеланием Лёвы звонить мне, или отвечать на мои звонки, словно они, заговорщики, встретившись, состряпали новый план по моему истреблению или решили активизировать процесс сведения меня с ума. Лёва. Да сколько я была с ним знакома-то? Всего ничего. Самолёт взлетел, меня душили слёзы. Лёва. Но почему он не позвонил? Что вообще происходит? Иногда, вот в такие трудные моменты, когда мне казалось, что меня окружают одни предатели, образ Лёвы словно раздваивался, словно существовал один Лёва, тот, которого я любила и к которому уже успела привязаться и считала своим, и другой, тот, что был любовником Тряпкиной и строил против меня козни. Вот до чего я дошла. А ещё я панически боялась встречи с этим Родионовым, назвавшимся адвокатом Лёвы. Вот посадит он меня сейчас в машину и увезет куда-нибудь в лес, где убьет и закопает. Что это вообще со мной? Паранойя? И тогда я решила, что перед тем, как довериться этому Родионову, позвонить Тряпкиной. Мне всегда удавалось по тону голоса Марины определить ее настроение, все ли у нее в порядке. Если сейчас, приземлившись, я позвоню ей и услышу ее бодренький веселый голосок, то сразу пойму, что у нее все в порядке, все-то у них идет по плану, и мне скоро каюк. Если же она будет кокситься и ныть, значит, не так у меня всё и плохо. В Шереметьеве, двигаясь, как шальная, с тяжёлой сумкой на плече, длинными коридорами, я чувствовала, что физически вымотана, тело моё дрожит, а зубы стучат. Почти бессознательно, пройдя все контроли, я притормозила возле ленты с багажом, дождалась, когда появится мой чемодан, подхватила его и покатила к выходу. И уже перед тем, как попасть в поле зрения адвоката, Я решила перевести дух и прижалась к стене, чтобы включить телефон и позвонить Тряпкиной. Трубку долго не брали, я уже только от этого чуть не лишилась сил. Не хочет со мной говорить, и когда всё-таки в трубке что-то щёлкнуло, и я уже напряглась, готовая определить настроение своей подруги. Вместо её голоса я услышала мужской. «А, это ты, привет!» Это был Сазыкин, причём трезвый. «Ты где? Всё ещё в Париже?» «Что?» «Да я быстро понимаю, роуминг, хотя ты же у нас тетка богатая. Сазыкин, ты чего несешь? Где Марина? Почему она не берет трубку? Да она спит, напилась». И тут он, сделав паузу, до да такую, что я рассвирепев, чуть не разбила телефон о мраморную стену. «Ты чего молчишь? Зачем напоил ее?» «Похоже, ты ничего не знаешь, иначе задавала бы совсем другие вопросы». От этой его фразы мне вообще поплохело, что на этот раз, кого еще отравили в этом театральном серпентарии, кто умер. Лёву твоего арестовали, задержали. В смысле? За что? Вот такого поворота я точно не ожидала. За убийство моей Сони. Да вы что, там все спятили, что ли? Причём здесь мой Лёва? Так он же находился в квартире, когда её убили. Это ты, Сазыкин. Это всё ты. Никак не можешь успокоиться, что я не дала тебе денег на твой идиотский спектакль, да?» «А что, если я прямо сейчас поеду в полицию и дам свои показания, скажу, что мы, все, я, Лара и Лёва были в квартире, а ты пошёл искать Соню, а потом её нашли на козырьке вашего подъезда. Как тебе такой вариант?» Он отключил телефон. Я резко двинулась к выходу, впереди показалась толпа встречающих. Где-то среди них должен находиться адвокат Лёвы. «Точно уже адвокат, теперь-то стало понятно, почему Лёва не может мне позвонить». Я искала глазами встречающих с табличками в руках. Вряд ли незнакомый мне человек сможет узнать меня в людском потоке. Но в какой-то момент из толпы вынырнул маленький толстый человечек в сером пальто с круглой лысой головой, смуглый и какой-то помятой. «Госпожа Петрова? А вы?» «Родионов Михаил Евгеньевич, я адвокат Льва Григорьевича. Пойдемте со мной, я на машине». «Вы можете мне в двух словах объяснить, что происходит? И почему я должна довериться вам и сесть с вами в машину?» «Да, Лёва меня сразу предупредил, что вы будете напуганы и не захотите сесть со мной в машину, поэтому я записал кое-что. Вот сейчас выйдем на улицу, и я дам вам прослушать». Это была запись голоса Лёвы, длящаяся всего секунд двадцать. Он сказал, чтобы я поехала с Михаилом Евгеньевичем, что это действительно его адвокат, а ещё сказал, чтобы я не волновалась, всё в порядке. Это был точно его голос, а также и голос Ванечки, один голос на двоих. Хорошо. «Поедемте уже». Мы дошли пешком до стоянки, теперь толстенький Родион катил мой чемодан, водрузив на него еще и сумку. Огромный черный джип господина адвоката с трудом поместился между двумя автомобилями. Мы сели и поехали. Леву задержали по подозрению в убийстве Софьи Сазыкиной, небезызвестной вам особы. Вот почему я здесь, а он не может вам позвонить. «Да, понимаю». Я звонила Марине, а трубку взял Сазыкин. Я передала адвокату весь разговор с Володей. «Кто же его так подставил? Ведь он был с нами на кухне, когда Соню убивали. Сазыкин?» «О, нет-нет, он ни при чем», — замотал головой Родионов. «Даже и не думайте. Понимаю, у вас с ним сложные отношения. Лева мне рассказал, что вы пообещали ему дать денег. Словом, кое-что о ваших отношениях я знаю, меня ввели в курс. Так вот, ни ваша подруга Тряпкина, ни созыкин ни при чем, повторяю. Просто один влиятельный человек?» «Сделал всё возможное и невозможное, чтобы отпустили одного вашего актёра, которого до этого подозревали в убийстве Софьи. Жору?» «Да, Георгия Логинова. Быть может, вы не в курсе, но у него есть такой покровитель, вернее, покровительница, которая не то что подключит все свои связи и отдаст все деньги, но и сердце вырвет, чтобы только спасти его». «Да вы что?» Я от неожиданности даже остановилась. Нет, я слышала, конечно, что у Жоры много поклонниц. Парень-то он красивый, даже очень. Но чтобы была покровительница такого масштаба и с такими страстями. И вы знаете, кто это? Конечно, знаю. Но она же как-то узнала, что Лёва там был в тот вечер. Кто ей сказал? Володя, Марина? Повторяю, никто из них. Все это есть в материалах дела, которые были предоставлены этой женщине благодаря ее связям. И вы все там проходите как свидетели. Тряпкина, ваша подруга, если вы помните, лежала в тот вечер на диване раненая. Вы с Сазыкиным были на кухне, а вот где точно был Лева, в деле прописано как-то неопределенно. То ли в гостиной, то ли на кухне. Словом, его решили сделать крайним. Вот так. Но если даже фабриковать всю эту гнусь, то надо было придумать мотив. «Придумали ревность?» «Не поняла». Как будто бы Лев Григорьевич и Софья Сазыкина находились в близких отношениях, но она изменяла ему с Логиновым. И тогда наш с вами друг приревновал Софью, да так, что выбросил ее из окна, когда они выясняли отношения в подъезде, а заодно подставил соперника Логинова. Ведь его первым и заподозрили. Но это же чушь. Они даже не были знакомы. «Дорогая моя Лариса, за деньги можно найти сколько угодно свидетелей, которые могут подтвердить связь Лева с Софьей». А эта женщина, повторяю, способна на всё. На любое преступление, на подлог, чтобы только вытащить своего любовника. Говорят, у неё просто крыша едет от этой страсти. Она купила ему квартиру, машину, задаривает его подарками. Она живёт им. К сожалению, такие истории заканчиваются печально. Да знаю. Влюблённая женщина дура, мозги отключаются. Но она ещё и опасна для окружающих. Своей ненормальной любовью к Жоре она может сломать жизнь ни в чём не повинному человеку Лёве, И что же теперь делать? Как быть? Может, нам встретиться с Мариной и попросить её дать дополнительные показания, чтобы она сообщила следователю, что Лёва никуда не отлучался? В деле уже есть её показания, примерно такие же, но, как видите, они не сработали. Но я тогда уже ничего не понимаю. Кто же убил Соню? Всё-таки Логинов, раз эта дама так печётся о том, чтобы его вытащить. Вероятно, он, ну, просто всё указывает на него. Вы адвокат, у вас есть план? Надо бы как-то остановить эту фурию. Но пока Логинов в опасности и его подозревают, она ж не успокоится. То есть, если появится новый подозреваемый, причем неважно, кто именно, конечно, не Лёва, то и Лёву отпустят, и эта дама успокоится? Примерно так. Но это же нереально. Где мы найдем такого человека? Не знаю. Так, постойте. Вот вы сейчас сказали, что все указывает на Логинова. Это только мне кажется подозрительным. Я понимаю, о чем вы. «Да, вы правы, только идиот мог накануне убийства позвонить будущей жертве, нарисоваться возле подъезда, а потом еще и выбросить женщину в окно, как старый стул. Он мог сделать это в состоянии аффекта, когда уже не понимал, что творит, то есть убийство было незапланированным. Но когда он все это совершил, пока тело Софьи не нашли, он же мог обратиться за помощью к своей любовнице-чиновнице. «Да как ее зовут-то?» Не выдержала я, злясь на эту даму и представляя себе ее в виде длинной и жирной змеи с высунутым, трепещущим, ядовитым жалом. Елена Борисовна, извините, что перебила. Ничего, так вот, мне кажется противоестественным, что Логинов, попав в такой переплет, убив Софию, не позвонил своей покровительнице. Он не мог не понимать, что только она может помочь ему сначала скрыться, а потом уже и вовсе выйти сухим из воды. А он, насколько мне известно, и не прятался никуда. Да, я тоже знакомился с делом. Логинова нашли в каком-то баре, он даже напиться не успел, так быстро его вычислили. А я знаю, почему он не обратился за помощью к своей Елене Прекрасной. Ведь он тогда либо расстался уже с ней, чтобы встречаться с Соней, либо встречался с двумя женщинами. Он побоялся, что Елене станет известна о его связи с Соней. Может быть, даже боялся ее. Сами же говорите, она настоящая акула со связями, деньгами и возможностями. Чиновница, что вы хотите? «Ну а вы сами, положа руку на сердце, что можете сказать про вашего Логинова? Способен он на убийство?» «Нет. Мне сейчас хочется думать, что это он, потому что я волнуюсь за Лёву, но чтобы Жора совершил вот такое жестокое убийство?» «Нет. Вы не забыли, что Софья была беременна?» «Я понимаю, о чём вы, что эта беременность сильно осложнила Логинову жизнь, но убить беременную женщину?» «Нет-нет. Я уже запуталась, кто-то же её убил!» Так вот, если бы мы нашли настоящего убийцу, тогда и Лёву бы отпустили, и от Логинова бы отстали. А куда мы едем? Я везу вас домой. Лёва очень переживал, что не смог полететь к вам. Он говорил, что у вас в Париже какие-то важные дела намечались. Да, но я всё это отложила. Сейчас главное — вытащить Лёву. Вот только я не знаю, чем я могу помочь. Что мне делать? Просто довериться мне, и всё. Наберитесь терпения и ждите, когда Лёву отпустят». У меня тоже есть связи. Просто его задержали так неожиданно, быстро. Чувствовалось, что все это делается с подачи высокого начальства. Постойте. До меня вдруг начал доходить весь ужас того, что произошло с Левой. А вам не приходило в голову, что если бы я была здесь, в Москве, а не в Париже, то задержали бы меня? И тогда это не выглядело бы таким нелепым, как в случае с Левой. Я кто? Мелкая сошка, никто. А он все-таки известный человек, бизнесмен. Это каких же людей надо было задействовать там, наверху, чтобы обросшего уликами Логинова отпустили, а вместо него в камеру посадили такую глыбу, как Лёва? Да, Лёва тоже такого мнения. Так может, мне не стоит сейчас заявляться домой? Вдруг и меня тоже задержат или арестуют, или повесят на меня убийство? Знаете, Родионов резко ударил по тормозам. А ведь вы правы. Тогда куда едем? Сейчас я позвоню Сазыкину, спрошу, в каком состоянии Марина. Думаю, самое надежное будет спрятаться у неё дома, хотя бы пока, а там видно будет. Даже если она спит, поскольку напилась, как сказал Володя, то попробую разбудить её, и вы отвезёте нас к ней». «Хорошо. Я хотела назвать ему адрес, но он только ухмыльнулся, мол, это же адрес места преступления, как же мне его не знать?» Пока мы ехали с Родионовым, адвокат все расспрашивал, на какие средства вообще существуют маленькие экспериментальные театры. Наверняка спонсируются частным образом. Я рассказала ему о том, как отказала Сазыкину в помощи, потому что Лева отговорил меня. Он совершенно прав. Кто-то ведь до этого помогал вашему театру, причем наверняка не просто так. У каждого мецената есть какие-то свои цели, пристрастия. Я, конечно, далёк от этой темы, но у меня есть один приятель, очень богатый человек. Так вот, он вкладывает в один небольшой театр очень большие деньги, но, скажу честно, не ради искусства, а исключительно ради своей любовницы, которая играет там все главные роли. Но, повторю, это совсем маленький театр, возможно, такой же, как и ваш Лероле. О, вы даже выучили название нашего театра. Пришлось, всё же крутится вокруг театра. Сначала отравили горную, Затем пытались отравить подругу вашего художника. Потом напали на вашу подругу Тряпкину. Убили Софью Сазыкину. У меня, знаете, создалось такое впечатление, что чем меньше театр, тем амбициознее там главный режиссер. Да и обстановка какая-то нездоровая, прямо ядовитая. Это я к чему веду? Возвращаюсь к теме меценатства. Понимаете, Ларочка, в России существуют крупные меценаты, люди с большой буквы. И они поддерживают не какие-то маленькие театрики или пьесы со своими любовницами в главной роли. Нет. У них другой масштаб, другие, более благородные цели. И их имена останутся в истории. Один очень известный меценат, к примеру, и я точно это знаю, тратит на благотворительные цели сотни миллионов долларов. Вы только вдумайтесь. Такие, как он, поддерживают крупные государственные театры, музеи, спорт, участвуют в помощи тяжелобольным детям, финансируют программы стажировки студентов. Платят победителям международных олимпиад, помогают пенсионерам, ветеранам, дают деньги на реставрацию воинских памятников. Я слушала его, и мне становилось не по себе. Получалось, что он как бы упрекал меня в том, что я чуть было не вложилась в никому не нужный и уж точно амбициозный личный проект Сазыкина, вместо того, чтобы подумать о чём-то более серьёзном и важном. А если бы он знал мою историю, то мог бы предположить, что Иванечка мой вкладывался в театр. Чтобы только мне дали роль, причем далеко не главную. Ларочка, вы только не подумайте, что это камень в ваш огород. Нет, что вы. К тому же у вас у самой еще много нереализованных личных планов, вам пока точно не до благотворительности. Я вспыхнула. Что вы имеете в виду? Рано или поздно у вас будут семья, дети, а потом внуки, и вам надо будет позаботиться о них, ну уж никак не о не вашем. Я хотела ему возразить, что-то сказать, но он, похоже, уже и сам смутился, понял, что лезет не в своё дело, а потому быстренько свернул разговор, переменил тему. Ещё хотел спросить, а директор-то в театре есть? Разве не он должен добывать деньги? Да директор там как болванчик какой-то. Он следит за тем, чтобы воду и электричество не отключили за неуплату, чтобы зарплату актёрам и остальному персоналу выплачивали вовремя. Он во всём подчиняется Володе и уж точно не умеет добывать деньги. То есть получается, что ваш театр полностью существует на средства частных лиц. Нет, нет, я как-то слышала, что наш театр поддерживает государство. Существуют какие-то субсидии или льготы по аренде, точно не могу сказать. Но вроде бы и в этой сфере все делается благодаря определенным связям того же Сазыкина или… Или Логинова, заключил он. Логинова. Вот так-то вот, Ларочка. В сущности, это все, что я хотела услышать. Дверь открыл Володя. Он несколько секунд смотрел на меня, как на привидение. От него пахло алкоголем, да так, словно водка или что он там выпил, струилась у него по жилам. Лицо его за те дни, что мы не виделись, изменилось, стало одутловатым, несвежим, а кожа покрылась мелкими морщинками. Он постарел. «Ба, какие люди! Глазам своим не верю!» Сазыкин перевёл мутный взгляд на Родионова, прыснул в кулак. Открыл уже рот, чтобы наверняка сказать какую-нибудь гадость, но я опередила его. «Как Марина, она ещё спит?» Я ждала, что сейчас за его спиной появится покачивающаяся фигура моей подруги, замаячит заспанное лицо, но нет. Судя по тишине в квартире, Володя был один. «Откуда мне знать, что делает сейчас госпожа Тряпкина? У меня своя жизнь, у неё своя. У нас с ней ничего общего нет и быть не может. Я ей так и сказал». Ты бы видела, сколько она выпила, как нажралась. Так она дома? Да, я сам лично вызвал ей такси. Он громко икнул, а мне стало стыдно перед адвокатом за такое отвратительное поведение нашего главрежа. «Хватит уже пить», — сказала я с отвращением в душе благодаря Лёву за то, что он вовремя остановил меня, не дав раскошелиться на восемь миллионов. А ведь если бы не он, я дала бы, и даже никакого договора займа составлять не стала бы. И не потому, что очень уж доверяла Сазыкину, нет. Знала, вернее, чувствовала, что эти деньги мне никто не вернёт и готова была распрощаться с ними, успокаивая себя тем, что вложила их в искусство. Понимала, что уверение, будто какой-то спонсор пообещал Сазыкину кучу денег, просто не успел вовремя их перевести. Просто сказка. Один человек, наш спонсор, имя которого должно оставаться в секрете, пока ещё не перевёл деньги» хотя сейчас, после разговора с Родионовым, я уже вполне могла допустить, что спонсор такой имелся или имеется до сих пор, и что имя ему Елена Борисовна. И деньги она не перевела не потому, что у неё возникли проблемы финансового порядка. Нет, скорее всего, это было связано с изменой Жоры. Он изменил ей с Соней Сазыкиной, и театр не получил своих миллионов на новый спектакль. «Ты будешь мне указывать, пить мне или нет?» «Да кто ты такая вообще? Ты чудовище!» «Да-да, настоящее чудовище!» «Вбила себе в голову, что за деньги можно купить всё, даже дружбу». «Нет, моя дорогая Лара, и жаль, что Марина поняла это так поздно». «А я предупреждала её, что с тобой опасно связываться, что ты настоящая стерва, через неё пытаешься пролезть на сцену и получить роли. Она всегда была мостиком, таким хлипким мостиком между тобой, бездарной уродиной и нашим коллективом. А меня ты вообще пыталась купить!» «Скотина ты, Сазыкин! Ты же сам попросил у меня денег. И не нужны мне были твои роли. Мне от вас нужно было совсем другое». Слёзы уже катились по моим щекам. Как же больно было слышать все эти грязные обвинения. Я думала, честно сказать, мне хотелось, чтобы театр стал моей семьёй. и Мне было так одиноко и тоскливо, что я на самом деле пыталась сделать для своих подруг и знакомых из театра что-то хорошее, стать в театре своей». Но в какой-то момент поняла, что не стоит этого делать. Скажу, и тогда точно стану посмешищем в глазах Сазыкина. Он вспомнит моего Ванечку, которому я не смогла родить детей, и вообще мало ли что взбредет в его проспиртованную голову. а, -а, -а До меня только что дошло, чего ты ко мне приперлась. Он всплеснул руками и чуть не упал, потеряв равновесие, ему пришлось даже ухватиться за ручку двери. Твоего нового ухажера, между прочим, уважаемого человека-бизнесмена, арестовали вместо Жорки. Он был так пьян, что уже забыл, что не так давно выдал мне всю эту информацию по телефону, когда я звонила ему из аэропорта. Ленка его отмазала. Ленка Скоробогатова. «А, ты её всё равно не знаешь». Он махнул рукой. «Вот баба. Вся Москва уже знает о том, что у неё сорвала крышу. Она влюблена в Логинова до потери пульса». «А следователи?» «Вообще слепые бараны. Что им скажут, то они и сделают, за бабло или по воле начальства». «Но ты ведь мог пойти в прокуратуру и сказать, что Лёва никого не убивал. Ты мог бы обеспечить ему алиби. Мы же все тогда были на кухне, ты и я, Лёва. Ну, хочешь, я дам тебе эти несчастные миллионы, чтобы ты подтвердил, что это не он?» «Ты что, так ничего и не поняла?» Он театрально расхохотался. «Зачем же я буду обеспечивать ему алиби, если на кону свобода Жоры, настоящего убийцы?» Если отпустят твоего Лёву, то арестуют меня, и тогда уже Лёва, а вместе с ним и ты, а может и Тряпкина, особенно после того, что я ей здесь сегодня наговорил, вы все дадите показания против меня, все будете дуть в одну дуду, мол, это я выходил из квартиры, вы даже слышали, как мы втроём, я, Жора и Соня, ругались на лестнице а потом Жура ушел, а мы с Соней еще какое-то время продолжали находиться в подъезде, разругались в пух и прах, и я выбросил ее в окно. Я же режиссер, я уже все себе представил. Нет уж, не стану я давать никакие показания. Вы сами. Он тяжело вздохнул и стал медленно оседать на пол. Я не пошевелилась, но Родионов кинулся к нему, успел удержать, поставил на ноги, прислонил к стене, как большую куклу. Напрасно вы так дурно думаете о людях сказал адвокат, отряхивая руки, словно испачкался в грязи. «Ты, ты, вы, стряпкины бросили меня, когда мне так нужно было ваше участие, ваша поддержка. Даже на похороны не остались. Как говорится, в этом спектакле нет ни одного положительного героя. Ни одного. Все вокруг сплошные предатели, Иуды. А Логинов — первый Иуда». «Он, так громко кричал, что дверь соседней квартиры открылась, и мы увидели женщину в халате, такую соседку в бигуди, классический киношный образ. Она шумно вздохнула, после чего, покрутив пальцем у виска, скрылась за дверью. Из недр её квартиры потянула запахом тушёной капусты. «Всех предал, подставил. Ленку, которая ничего для него не жалела и вообще собиралась сделать ему карьеру в Голливуде». Она сама мне рассказывала, когда мы с ней вот здесь у меня сидели, выпивали, и она говорила мне о том, как она... Ах, да что там. Эта женщина просто сгорает от страсти. Может, она и некрасивая, и не очень-то молодая, но в ней столько жизни, страсти, она как пламя. Мы слушали его, не перебивая. Нам с Родионовым было интересно и полезно узнать подробности жизни и любви этой удивительной женщины, ставшей для нас опасной. Вот вы скажете, все как в кино. «Да? А вот и нет. Я так вам скажу, в жизни бывает куда круче, сложнее и ярче. И если бы я был драматургом, то написал бы пьесу вот о такой любви, испепеляющей. Эта баба, может, я скажу грубо, но она как та самая хрестоматийная обезьяна с гранатой, которая может рвануть». «Да-да, она может взорваться в любую минуту. Вы думаете, никто из тех, кто ей сейчас помогает, не понимает, что происходит? Стоит сейчас этой цепочке нарушиться, всего одно звено окажется слабым и не захочет участвовать в этом балагане, и всё. Будет крах. Крах её карьере, до да всему. Все те, кого она подкупала, отвернутся от неё, предадут. Думаю, они и сами всё понимают. Да только она сама понимает ли?» Неужели она так любит? Безоглядно, постоянно унижаясь, вырвалась у меня. Я тоже была наделена воображением и понимала, что любовь это, скорее всего, безответная, что Жора не любит её и что она, Елена, это знает и страдает, но продолжает любить его. Она что, не понимает, что творит? Что Лёву всё равно отпустят, кто бы какие взятки не получил, потому что мы тоже будем бороться? Начнутся проверки на самом верху, и Жору вернут в камеру. Да ей главное схватить его, своего обожаемого щенка, в зубы и уволочь в свою теплую норку. Все, спрятать это всех, насладиться им». «В какую норку?» — подсуетился Родионов, и я поняла, что он пытается выяснить, где могут сейчас находиться эта Елена с Логиновым, где они обитают. Вряд ли она привезла его к себе домой, наверняка упрятала в какое-нибудь любовное гнездышко за городом. «Да она моя соседка, у нас дома на одной улице, в Переделкино». «А муж-то у нее есть?» «Да, она замужем, и, говорят, муж всё знает и терпит ради детей». Вырисовывалась совсем уж какая-то нереальная любовная драма. Можно было бы порассуждать на эту тему, поговорить, а заодно и узнать больше об этой Елене, хотя бы из женского любопытства. Ведь все мы время от времени пытаемся примерить чужую жизнь на себя, но уж слишком неподходящий был для этого момент. Ну и компания, соответственно. Главное, я поняла, эта обезьяна бросила свою гранату в моего Лёву. И я не должна была допустить, чтобы граната взорвалась. «И все-таки не пей, погибнешь», — сказала я напоследок, обращаясь к Сазыкину. И мы с Родионовым вернулись в машину. Главное нам сейчас разыскать эту Елену и поговорить с ней. Я, как адвокат, должен объяснить ей тот факт, что Лева в СИЗО — явление временное, и что мы не будем дожидаться суда, чтобы его еще и посадили лет этак на восемь минимум, что мы добьемся проверки рано или поздно, но его отпустят. «Да я поняла, кто она такая, крутая чиновница, скоробогатого. Вы знаете, кем был ее отец? Он же...» «Да все это знают. Быть может, именно это и сработает как раз против нее. Окружение ее отца не позволит, чтобы его имя пачкали во всей этой грязи. Уверен, что уже сейчас журналисты пишут свои грязненькие статейки, потому что эта дама у всех на виду, на слуху. Кроме того, она в свое время, вероятно, тогда...» когда ее роман с Логиновым был в самом разгаре, не стеснялась появляться вместе с ним на серьезных тусовках. Я сам видел снимки в глянцевых журналах, мне жена моя показывала. Кстати, она мне еще тогда сказала, что типа понимает эту Скоробогатову, что Логинов настоящий красавец, редкой красоты. А ведь моя жена женщина скромная. И туда же, видите, оценивала вашего Логинова, сказала, неудивительно, что женщины по нему сходят с ума. Елена же точно спятила, раз такие вещи позволяет себе делать. И. «Каков же наш план?» «Ну, сейчас, как я понимаю, мы едем к вашей подруге Тряпкиной. Возможно, она расскажет еще что-нибудь на интересующую нас тему. А вы пока поживете у нее». «Надо же! Я за всеми этими разговорами у Сазыкина забыла, что и на меня сейчас могут охотиться. Если Родионов уже успел связаться с влиятельными людьми из окружения Левы, и они начали что-то делать для его освобождения...» то поскольку нас тогда в тот роковой вечер было всего пятеро, включая Соню, то уже методом исключения можно попытаться переклеить ярлык убийцы на меня. Я стала думать, раскладывая всё по полочкам. Первое. Володя не выходил в тот вечер из своей квартиры. Мы и все могли бы это подтвердить. Второе. Лёву скоро отпустят, и он тоже не выходил из квартиры. Это может подтвердить Марина и мы с Сазыкиным. Третье. Раненая Марина лежала в гостиной, пока мы с Лёвой и Володей зашивали гуся, беседовали, а Соня отправилась в магазин за чаем. Четвёртое. Я в кухне вешала лапшу на уши Сазыкину, обещая ему миллионы и мучаясь при этом от мысли, что Лёва может меня преревновать к Володе. Мы довольно долго беседовали тогда на кухне втроём. А в это время Марина слышала разговор Сони с Логиновым, а позже его голос за дверью. Пятое. Соня изменяла своему мужу почти у него на глазах. Встречалась, не в тот вечер, конечно, с Логиновым в машине, во дворе своего дома, забыв всякий стыд. Еще одна жертва страсти. К тому же она ждала от Жоры ребенка. «Михаил Евгеньевич, ведь у вас была возможность ознакомиться с материалами дела. Вы могли бы подтвердить, что Софья Сазыкина была беременна от Логинова?» Да так и есть, Логинов действительно являлся отцом этого ребенка. Могу себе представить, как отреагировала на это Елена, если, конечно, она об этом узнала. Думаю, узнала. Именно поэтому ваш театр стал трещать по швам. Лёва же рассказывал мне обо всём, что вам там пришлось пережить. Все эти отравления, покушения, убийства. Хотите сказать, что всё это дело рук Елены? Я лишь предполагаю. Но достаточно вбить в поисковик имя Логинова, как посыпятся статьи и фотографии, свидетельствующие о его похождениях. Ему же достаточно было засветиться с кем-то на вечеринке в театре, На улице, тусовки, как всё это становилось достоянием широкой публики. И ведь, насколько мне известно, актёр он слабый, всё дело в его внешности и обаянии. Да, Жора действительно красивый. И сейчас, после того, как я так много узнала, пожалуй, поверю в то, что он в последнее время жил непосредством на широкую ногу, то есть, видимо, был на содержании у этой женщины. Он очень хорошо одевался, от него так пахло, что все обращали на это внимание». Говорили, что это дорогущий одеколон, Клайв Кристиан, совершенно сумасшедший аромат. И машина спортивная у него появилась, и много чего такого, на что я, быть может, и не обратила бы внимания, поскольку муж успел приучить меня к роскоши и дорогим вещам. Но вот Марина подмечала все мелочи, восхищалась ими, да и не только она. Так может, это она, Елена, хотела отправить на тот свет всех своих соперниц? Сами же предполагаете, что у нее крыша поехала? Не знаю, я уже ничего не знаю. «Все, Михаил Евгеньевич, мы приехали, это здесь. Вон, видите, окна светятся на третьем этаже. Значит, Марина дома. Ну и слава Богу».